Шляться с оружием на ярмарке не полагалось. Богатырь был вынужден отдать меч на хранение, опять же, не за даром. В обмен ему дали красную бирку. Мутила, знавший здешние порядки, отвел коня Налима в конюшню, где тоже получил бирку, но черную. «Не испортили бы коня перед торгами», — нахмурился жихарь. «Тут строго», — сказал Мутила, — «тут с баловниками не нянькаются». Для них особый овраг имеется. А может, суму тоже оставим в конюшне? Круглый приглядит. Я пригляжу сейчас кому-то, рявкнул Колобок. Я так пригляжу. Вы же без меня тут мигом голомызые останетесь. Либо с щами подавитесь, либо лапшой захлебнетесь. Денежки за щеку, так надежнее. А как торговаться, удивился богатый. «Торговаться буду я, а вы сегодня просто походите, поглядите». Весенняя ярмарка обычно не считается осенней, но поглядеть было на что. Товары большей частью водились иноземные, незнакомые. «Покупай духи из Банжури, да гляди, чтоб не обжулили! От этой шанели все бабы ошалели, а мужики нахлестались, все тверезы остались!» «Кому сапсабая, кому сапсабая, рожа рябая, пятки прямые, живот наоборот, мышей не ловит, зато не прикословит. А вот не испанский бальзам, хвалит себя сам, на языке, понятном всяким волосам. Кому черного Мерседеса из Брынского леса, в обращении сложен, к тому же растоможен, Продаю мыльный порошок, стирает хорошо, сама тетя Аси еле убереглася.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 И, наконец, платок для сопливого. Их разглядывать-то не хотелось, но народ брал охотно. К счастью своему и удовольствию, богатырь высмотрел в сопливой орде пестренький лубок «Похождение Жихарева о змее, И, не обращая внимания на громкие протесты, доносившиеся из сумы, заплатил за него целую монетку. Тут удовольствие кончилось –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 Заморыш почему-то жаловался «На что я, молодец, на свет родился, что по чужим странам волочился?» А самоварный Яртур выражал свое восхищение жизнью по-иноземному «Вау!» Гадючка, олицетворявшая, как видно, мирового змея, тоже не молчала «Был я змей, Ермунд Гант, а нынче простой ползучий гад» В общем, оскорбительный был Лубок И даже хотел жестоко наказать безвинного торговца-перекупщика, но для этого ведь требовалось прилюдно открыть свое громкое имя, что никак не входило в тайные коварные планы торгового товарищества «Колобок и сыновья». Даже разодрать позорное изображение прижимистый «Колобок» не дал, утащил к себе в суму и прибавил. «Это хорошо, что не похож, зато тебя тут никто не признает».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 Мутилиями снова не полагалось, он решил удовольствоваться вешними мочеными грибами. Потом, оба не сговариваясь, звучно щелкнули пальцами по кодыкам. Сума, висевшая у жихари на боку задергалась, то колобок начал трясти над каждой денежкой. «Вас тут опоят, разденут и на дорогу выкинут», — предрекал он. «Э-э!»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 Иногда и рассудку полезно помолчать. А, -а, -а, а, позавидовал спросивший но на прежнее место не пододвинулся. Остальные вечерявшие тоже глядели на с смутилой опасливо. Первый походил на разбойника, второй на мошенника. Посятся на нас, тихонько прогудел богатый в суму. Надо слегка угостить людей, а то как бы не вышло шуму. «Разорители! Погубители!» — завопил, забывшись, Колобок. «Сперва за чарочку, а потом ковшом!» Все поглядели на товарищей с некоторым даже ужасом, но просвещенный жихарем торговец в пестром халате объяснил им насчет здравого смысла отселенного в суму. «Ой, бедняга!» — запричитали самые сердобольные. «Это же все равно, что жену с собой таскать!» Так всю жизнь и мучаюсь, признался богатырь Но я его сейчас под лавку уберу, пусть там разоряется Вот когда прикажу, с ума дай ума, тогда и вещай Гомункул осознал свое бессилие и затих Потому что у него даже зубов для досадного скрипа не было